Почти одновременно с Саратовской гармоникой в 70-х годах XIX века в противоположной от Тулы стороне появилась Балаговская гармоника или Балаговка. Первым Балаговки начал делать Як. В начале 80-х годов он даже организовал в Балагом крупную мастерскую фабрику по выпуску таких гармоник. Это способствовало их популярности. Затем их стали производить мастера в Петербурге, Вышнем Волочке и других городах. Сперва эти гармоники были однорядными, но в дальнейшем мастера пошли по пути увеличения рядности правой клавиатуры. Появились 2, 3 и даже 4 ряда клавиш в виде лопаточек, а позднее и кнопок. Строй каждого ряда был тот же, что и на русской гармонике, натуральный мажор, но ладки распределялись иначе. Звуки первого ряда, воспроизводимые при нажатии меха, были во втором при разжиме. Строй каждого ряда находился в первой степени родства в отношении друг к другу. На левой клавиатуре, кроме баса и мажорных аккордов, появились и минорные. Внутри инструмента иногда делалось оригинальное шумовое устройство. Вдоль резонатора натягивалась толстая пружина, добавлявшая во время игры призвук. В верхней части грифа часто делался рычажок, регистр-переключатель. Внешне гармоника отличалась ажурной отделкой и блеском многих металлических деталей. В деревне Поповке возле города Касимово Рязанской губернии в начале 60-х годов мастер Соловьев стал изготовлять гармоники своей конструкции, получившей название «Касимовки» или «Касимовки». Касимовской Поповке по названию деревни, а не по фамилии мастера Попова, жившей значительно позднее. Вскоре такие гармоники стали делать многие мастера, среди них особенно славился Чуплешкин, а одним из популярных исполнителей был Мурышкин. При создании косимовки за основу была взята также русская гармоника, но диапазон её был расширен, а дублирование рядов осуществлялось по тому же принципу, что и у Полаговской. Аккомпанемент состоял из ряда басов и подголосков, гудков. Готовых аккордов она не имела. В верхней части находились два колокольчика. Корпус косимовской гармоники был больше описанных и имел простую отделку. Близкими родственниками русской семиклапанки были ещё черепашки. Родина их был город Череповец. В них расширение диапазона велось одновременно с уменьшением корпуса, который доходил в высоту до 5-6 см. На правой клавиатуре было от 3 до 7 клавиш, звукоряд как у русской гармоники. На левой стороне клапанов не было. Так продолжалось до тех пор, пока этими гармониками не заинтересовался Невский